Глава 23. «В каком смысле Олеся Тихая уволилась?» «Когда?» Вырвалось у него, стоило ему услышать ответ своего личного помощника. «А кто подписывал ее заявление на увольнение?» «Вы?» «Я приносил бумаги, помните, вы заезжали?» Напомнил ему парень. Иван был прав. «Да, Александр заезжал специально, чтобы подписать срочные бумаги». «Подписал твою ж маму. Помощник, между тем, продолжал. «Вот в числе тех документов и было заявление на увольнение. Олеся отработала неделю, пока Вера на больничном была, и после этого ушла. Ладно, прости, что-то нервы не к черту после всего случившегося». Ему ничего не оставалось, как признать правоту парня и извиниться за излишнюю резкость. «Александр Михайлович, примите наши соболезнования». Алекс дежурно кивнул и потёр виски. «Или вас впору поздравлять», — услышал он вдруг слова Ивана. Вскинулся моментально, кулаки сами сжались. Слова сорвались с языка, прежде чем успел подумать. «За базаром следи!» Иван замер на полусловие. От былого, уставшего и извиняющегося Александра не осталось и следа. Перед ним сейчас сидел совсем другой человек. «Что ж ты замолчал? Говори, раз начал!» Скрипнул зубами. На скулах заиграли желваки. Взгляд потяжелел. Таким Иван своего шефа еще не видел. Откуда ж было знать бедному парню, о чем в данный момент подумал его шеф? Нет, он, конечно же, слышал все эти сплетни о темном прошлом своего шефа. Но чтоб вот так... С женитьбой и рождением ребенка нашел в себе силы не лепетать и закончить свою мысль Иван. Александр же, услышав эти слова парня, откинулся на спинку своего кресла и медленно и глубоко вдохнул. Затем также медленно выдохнул, явно успокаиваясь. Кулаки разжались, и огромная ладонь левой руки потянулась было к груди, но так и не была до нее донесена. «Да твою же в душу!» Ругнулся, вспомнив, где, а точнее, у кого сейчас его заветный камень. Вернул руку на подлокотник кресла. «Я чаю с Мелиссой заварю и вернусь», — предложил, наблюдая за шефом Иван. «Или, может, вам успокоительного принести? У меня пустырник и боярышник есть». «Боюсь, ни твоя Мелисса, ни боярышник не помогут. А вот коньяк очень даже справится» прозвучало в ответ и уже вполне нормальным и знакомым голосом. «Александр Михайлович», — начал было Иван, но был перебит. «Сам знаю, что нельзя и не ко времени, но помечтать-то можно, нет? Неси свой чай с Милисой. Иван скрылся за дверью, а Александр нашел в телефоне номер Олеси и впервые после того, как получил его от своего помощника, набрал девушку. Шли длинные гудки, но трубку никто не брал. Александр звонил Лесе, своей нежной девочке, еще несколько раз. Она так и не ответила. Плюнув на приличия и собственные принципы, Алекс набрал девушке сообщение. Результат был тем же. Тишина. Это было уже как минимум странно. И поздно вечером, уложив спать Енину и Эрика, Алекс набрал Герыча. «Пробей для меня один номер телефона, а!» Герберт перезвонил ему лишь на следующее утро, что тоже было странно. Чтоб Герыч да не нашел нужную информацию в течение часа. Но не менее удивительным, если не сказать пугающим, было то, что Александр услышал от старого друга. «Глухой номер. В том смысле, что нет такого номера, Сань. Я сунулся в базу, а там вояки». «Кто?» «Они самые, Сань, ты не ослышался», — подтвердил Герберт. «Так что говори уже, чей это номер и кого мы на самом деле ищем». Олеся тихая. Работала у меня. Уволилась две недели назад. «Что натворила?» «Ничего не творила. Это, скорее уж, я натворил. Не планировал я ее отпускать от себя». Александр замолчал, а потом, словно собравшись с духом, продолжил. Ты помнишь камешек мой заветный на шнурке? Талисман твой? Тот заговоренный? Герберт живо представил себе черный плоский камень. Помню, конечно. Да, он самый. Тот, что по предсказанию должен был передать меня моей единственной. Александр смущенно рассмеялся. Черт, Герыч, не верил ведь я в эту ерунду никогда, понимаешь? Мало ли что там старая гадалка наговорила. «Ну да, вроде как талисманом он моим стал, но и только. Ты же помнишь, сколько баб у меня было. Я даже ведь жениться пару раз хотел. Да спасибо нашей с вами общей забаве. Увели вы с Пашкой от меня тех охотниц». «Да уж, было дело», — согласился Герберт. «Так вот, ушел от меня этот камень, Гер. Но сначала он раскалился так, что я думал, ожог у меня на груди будет, веришь? А потом раз — и пропал. Вот просто был и нет. И случилось это как раз в тот момент, когда я ее увидел». Герберт от удивления присвистнул. «Вот и я об этом же», — хмыкнул Александр. «Спустя сутки нашелся мой камешек. Сам уже понял, где? Или подсказать?» «Иди ты», — вырвалось недоверчивое у Герберта. «Того самого Герберта, который всю свою жизнь...» Был прагматиком, не во всю потустороннюю ерунду. Был. Когда-то. Да весь вышел. Кончился тот Герберт. И случилось это благодаря Владиславе, жене, которая вытащила его с того света. Вытащила, сидя в больничном коридоре, ожидая исхода его операции после ранения. И ведь она тогда всего лишь мысленно говорила с ним и просила не уходить. Так что да, нынешний Герберт верил в такие вот вещи. Нашёл, стало быть, ты ее, Сань? Нашел. Чистую, невинную, мою девочку. А потом случилось все вот это. Не мог я ей по телефону позвонить, понимаешь, Гер? Не мог. То, что я сказать ей хотел, не говорят по телефону. Да твою ж в душу! Герберт услышал, как что-то хрустнуло рядом с трубкой. И улыбнулся одними губами, поняв, что привычка Алекса крутить в руке ручку, когда волнуется, никуда не делась. Видно, она и хрустнула в его руке. Столько всего навалилось за эти три недели. Александр продолжал тем временем говорить. «Марго еще устроила весь этот балаган с интервью о себе и нас с ней. Тварь! Нет никакого нас с ней. Расстались мы с ней. Как раз в тот же день и расстались». Не мог я, понимаешь, Герг, светлой моей девочке подойти, не закончив прошлые отношения. Не такая она, веришь? Теперь верю. Герберт произнес это уверенно. Ладно, Сань, не кипишуй. Я попробую в другой базе поискать твою красавицу. Герберт, тут же держа трубку у уха, защелкал клавишами. И спустя несколько секунд Александр услышал удивленное присвистывание друга. «Эко тебя занесло-то, Сань. Девочка-то твоя, дочь генерала армии!» Александр выругался, услышав слова Герберта. «Теперь понятно, почему там стена», — продолжил между тем Герберт, все еще щелкая клавишами. «Извини, друг, но с армией и их базами информации я связываться не буду. Там ребята теперь шустрые сидят. Я не успею с тобой разговор закончить, как ко мне в дверь будут звонить». А у меня семья, дети. Сам понимаешь. Само собой, Герыч, базара нет. Сань, максимум, что могу сделать, это скинуть тебе телефон, прием на ее отца. Надо? И Алекс, не задумываясь, ответил. Надо, скидывай. Пойду с отцом знакомиться. Герберт, услышав эти слова, согласно кивнул, порадовавшись за друга. Правильно, иди. Если твоя эта девочка, не отпускай ее, Сань. Для таких женщин не грех и гордость свою засунуть в одно место. Поверь, я знаю, о чем говорю.